а вам подбросили труп и окровавленную шпагу, чтобы вы понесли такое же наказание, какое досталось и мне. Это было бы справедливым. Если бы меня признали виновной, могли лишить дворянства, приговорить к ссылке, — возмутилась Тася. И за что? А меня за что? Ты попала случайно. Не выскочила бы из кустов. Никто тебя не схватил бы. А меня вы оклеветали, сотворили злой умысел, Вы специально подстроили все. Разве это по-людски? Ты же сама сейчас говорила о нечеловеческом к вам, каторжаном отношении. И сама же так поступила с невинным человеком. Сознательно упекла меня во строк. Хотя моя причастность к убийству, Сержа, была лишь плодом твоей фантазии». Я была уверена, что ты виновна, — перебила Марья. В любом случае, я рада, что ты испытала хоть часть того, что пришлось испытать мне. Ты меня ненавидишь из-за Сержа, а ведь это ты украла у меня мужа, и наказание за прелюбодеяние ты получила заслуженно. Тут Тася испуганно замолчала. О чем она говорит? А сама-то? «Разве ее связь с Михаилом — богоугодное дело?» «Скажи, раз ты была невиновна, почему молчала? Почему сразу не сказала, кто убил Сержа?» «Кто меня слушал?» — в сердцах вскричала Марья. «Ведь я цыганка. Пристав со мною даже не говорил». Ему все было ясно. Я жаловалась надзирателем, но те лишь пожимали плечами. На суд меня не вызывали вообще. Через месяц пристав прочитал мне приговор суда, на котором я даже не присутствовала. Мне дали восемь лет каторжных работ и вечное поселение по месту отсидки. Заковали в кандалы. И все. И Тася в который раз получила подтверждение, насколько все несправедливо в этом мире. Я рада, что между нами нет больше тайн. Она встала и прошла к выходу но у двери оглянулась. «Надеюсь, ты больше никогда не будешь стоять на моем пути». «Вы сейчас пойдете в полицию?» — потопилась цыганка. «С меня обвинение снято. Пусть полицейские сами ищут убийцу Сапожкова. Меня это уже не касается», — твердо произнесла Тася. «Спасибо», — прошептала Марья. «Я не догадала вам». Какое уж тут гадание! И все же я должна сказать. Вас ожидает обман. Будьте осторожны с вашим другом. Не доверяйтесь ему полностью. Ваш брак откладывается на неопределенный срок, потому что вашу карту окружили бубновые туз, король и дама. Тася, ничего не ответив, вышла из комнаты. Последние слова гадалки ее расстроили, но не стоило ей показывать свою печаль. Только на улице, шагая обратно по непролазной грязи, она вспомнила о том, что не заплатила за гадание. Лиза болтала безумолку, откровенно делясь с подругой своими впечатлениями. «Странная она какая-то, эта гадалка. Мне показалось, что при виде меня она немного смутилась. Ты не заметила?» — Нет. Тася рада была, что ушла, чуть отставая от подруги, и таня могла видеть ее лица, наверняка покрасневшего. — Нагадала мне всяческих благ, — беспечно продолжала Лиза. — Сказала, что замужество будет очень удачным. — А у тебя как? — Все нормально, — снова односложно ответила Тася, пребывая в мучительных раздумьях. Сказать подруге о том, что узнала? Или не говорить? Они добрались до своего экипажа и разместились на сиденье. Кузьма влез на козлы и тронул лошадей. «Нет, все же гадалка была странной, не унималась Лиза. Закрыла зачем-то пол лица. Уродина, что ли, какая?» «Скрывается, наверное, от полиции», — равнодушно откликнулась Тася. «Думаешь?» «Мне тоже эта знаменитая гадалка не очень понравилась. Впрочем, чего мы все о ней? Ой, знаешь, новость?» — вспомнила вдруг Лиза.